Глава третья. После ужина отец снова позвал меня в кабинет, а Светлане поручила определить моих бойцов по комнатам. Я предполагал, что сегодня никуда отсюда не уедем, так что все пока идет по плану. — У тебя броня соответствующая есть? — спросил он, усаживаясь за рабочий стол и предложив мне сесть напротив. — Лучше, чем та, что на мне, нет. «Где ты видел голову Паладина, сын?» «Ты хочешь, чтобы я повесил на себя полтонна зачарованного железа? Увольте!» «Не, железо не подойдет. А вот сплав, из которого изготовлены твои шашки, самое то!» «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Это же новинка!» «Хренинка!» — хохотнул он. «Раньше просто эта технология была засекречена. Теперь становится более доступной». Совсем охренели. Ничего святого нет, лишь бы денег побольше захапать. Что-то я не видел латы из-за этого сплава. «А это все еще секретная технология», — важно произнес он, в палец к небу. «Я уже связался со старыми знакомыми в ней тяжелых металлов. Нас ждут завтра на примерку. А я думал побыть с тобой несколько дней, перенять кое-какой опыт». Это само собой, но паладин должен иметь правильные доспехи, а не шарпотребовский энергетический щит, хоть и в усиленной модификации. И все-то он знает и чует. Меня так и подмывало спросить, как же он не почувствовал моего присутствия тогда в гостинице, когда я, валявшийся на полу с туфли туфлей, в дверь стучал. Или знал, но молчал. С него останется. Может, он тогда уже знал, что она ему враг». Нет, это вряд ли. Еще хотел тебе сказать: твой удар божественным светом неплох, но надо немного доработать. Можно сэкономить энергию, ускорить запуск и увеличить мощность. Усилить, но сэкономить, я вскинул брови. Такой вариант в голове не укладывался. Это получается, можно увеличить КПД. «Ага, причем элементарно», — улыбнулся он и откинулся на резную спинку кресла, обитую изумрудно-зеленым бархатом. «О да, поважничать и повыпендриваться. Это у нас семейное». «И как же?» — не дождавшись продолжения, спросил я. «Ты не поверишь». «Попытаюсь». «Большую роль играет положение локтей и правильность хвата клинков. Ты делаешь это вот так». Он встал из-за стола, взял две стоявшие в специальной корзине трости и изобразил мою позу. Потом слегка развел локти в стороны так, что полусогнутые руки и обе трости оказались в одной горизонтальной плоскости. «А вот так надо на самом деле». «Бред какой-то», — вырвалось у меня. «Главное, чтобы он не обиделся. Я все ждал, когда он заржет и скажет, что он пошутил, но не тут-то было». «Ну, не хочешь, как хочешь. Так в клинки будет переходить не половина направленной в них силы, а процентов восемьдесят. А там можешь выбирать — сделать удар более мощным при тех же затратах или оставить таким же, но сэкономить. Ты же обещал, что можно сэкономить, но сделать сильнее. Правильный вопрос», — улыбнулся он. «Для этого надо учесть еще и постановку ног». «У тебя поза, как у сломанного многодетного танцора». «Зашибись», — вспыхнул я. «Я там ему жизнь спасаю, а он разглядывает, не мешаются ли мне бубенцы. Я валяюсь, вся в колючках». «Кипятись», — хмыкнул он. «Смотри, как надо». Он изобразил нечто похожее на зенку цудачи из скороты, только направление коленных чашечек немного изменил. «Я в прошлой жизни, в юности, посещал почти три года школу кёку С такой позой должен справиться. Сделаешь так, и удар получится в полтора раза мощнее, а силы потратишь почти в два раза меньше». «Ладно, допустим», — примирительно кивнул я. «Помню рассказ брата, как угол среза выхлопной трубы кроссового мотоцикла может повлиять на результативную мощность двигателя». А что насчет скорости нанесения удара? — А тут еще проще. Он поставил трости в корзину и снова уселся в кресло. — Ты же не молитву читаешь, а рэпчик какой-то. Я бы заржал, просто тогда не до смеха было. Реально боялся, что нам с тобой фрапучино больше не пить. — Кстати, о кофе. Коньяк будешь? Мне тут один французский богатей подкатил старинную бутылочку из собственной коллекции. «Оригинальный соскок с фрапучино», — хохотнул я. «Ну давай, раз сегодня мы никуда не торопимся». Отец достал из скрытого бара мутную темно-зеленую бутыль и два снифтера. В каждый из них налил немного благородного напитка, и один протянул мне. «Может быть, я все-таки не аристократ ни хрена?» Вот не ценитель я выдержанных полсотни лет в дубовых бочках коньяков, хоть ты меня режь. Более молодые экземпляры гораздо приятнее для меня. Лет пять или семь. А этой элиты еле в глотку заходит, хоть соленым горчиком закусовой. Не без труда усвоил еще один бокальчик за мирной беседой, и меня неудержимо потянуло на боковую. — А почему мы в Москву не на самолете? — спросил я у отца. В сопровождении нескольких охранников мы катили в столицу на фамильном лимузине. Андрей ехал следом на новехоньком Юпитере. Я ему даже немного завидовал. Первым сел за руль моей новой машины. «Скорее привычка», — ответил он, глядя вдаль на желтые поля. Когда был паладином, меня к самолету не подпускали на пушечный выстрел. Приборы начинали сходить с ума. Потом стал обычным магом, а привычка осталась. Хочешь сказать, что мне тоже путь в аэропорт заказан? Думал, что ты знаешь, поэтому и приехал на Юпитере. Зато машинку обновили, тоже хорошо. И не поспоришь. А про самолеты печально. На машине в Сибирь долго добираться. Ну, как говорится, судьба такой, ничего не поделать. Придется смириться. Ты вот скажи мне, как на духу, сколько весит этот гребаный доспех? Какая тебе разница? Справишься? И все же? Точно не скажу. Скорее всего, полтонной, как ты и предполагал. Но для тебя это не проблема. выйдешь. Охренеть не встать. Я как в этой груди металлолома драться буду? Зря себя накручиваешь, — хмыкнул отец. Сядет на тебя как родной. Ты же с шашками тяжеленными нормально справляешься? Вроде неплохо, согласился я. Ну вот и с ним справишься. Пора переходить на следующий уровень, Дим. «Пап, можно еще одну просьбу?» «Да, конечно. То, что меня зовут Дмитрий Михайлович Строганов, знает лишь ограниченный круг друзей. А вот как Павла Петрович Бестужева знают многие, в том числе император Иван VII. «Понял тебя. На людях буду называть Павлом Петровичем». Немного обидно, но когда-то и я был в твоей шкуре. Ты тоже сбежал из дома и взял другое имя? Я просто охренел, вот это да. А я нигде подобную информацию раньше не встречал. Не совсем так, — отец покачал головой и замолчал. Меня раздирало изнутри спросить, что же он имел в виду. Может, тут как раз кроется великая тайна, как он стал паладином. Я старательно сверлил его взглядом, ожидая продолжения, но он явно ничего рассказывать на эту тему не собирался. Сначала просто смотрел на пролетающий за окном пейзаж, потом уткнулся в телефон. «Вот же черт! А куда мне теперь прятать этого любопытного червячка, который проедал мне мозг?» «Так ты встречался с императором?» — внезапно спросил отец, когда я уже подумал, что мы теперь будем молчать до самой Москвы. Я аж подпрыгнул от неожиданностей. Ну да, и не раз. Был на официальном приеме или видел его в Большом театре? И то, и другое, а еще и третье, и четвертое. Я сделал невозмутимое лицо и уставился в окно. Вот пусть теперь он помучается, гадая, насколько я тесно связан с монархом. И? Теперь он сидел и прожигал меня взглядом, а я торжествовал. Ну что, получил? — Да так, ничего особенного, — сказал я, пожав плечами. И, естественно, выдержав перед тем, как продолжить издевательски длинную паузу. Спас его жизнь уже три раза. Глаза Михаила Федоровича округлились, как у Савенка. Не дождавшись продолжения повествования, он не выдержал и заговорил первым. — И когда ты все успеваешь? Что там такого произошло в Москве, пока все смотрели балет по телевизору? Я же говорю, ничего особенного. Я старательно корчил невозмутимую рожу, словно у меня спрашивают, как я покупал продукты на рынке. Попытка переворота, совершенная недальновидными темными, которые не рассчитывали на мое вмешательство. Огребли и отползли. Сейчас все тихо уже. «Если ты мне сейчас же не расскажешь, я тебя придушу». По лицу отца было сложно определить, говорит он серьезно или все-таки в шутку. Не физиономия, а древний камень. Ведь умеет же. Мне надо тоже поучиться. Пока что у меня уровень подмастерья. Пытаясь уловить на него маски хоть какие-то следы эмоций, я для себя сделал вывод, что про убийство он говорил несерьезно. А вот немного придушить для отрезвления разума вполне может. «Ладно, покажу пример, как правильно надо удовлетворять любопытство. Может, он тогда тоже перестанет шифроваться?» Я примирительно выставил ладони вперед, рассмеялся и начал вещать. Ответ то расширял глаза, то качал головой, а иногда даже закрывал лицо рукой. Наконец, я закончил и испытывающий смотрел на него в ожидании ответа на ранее поставленный вопрос». «Потом как-нибудь», — покачал он головой, поняв, что мне нужно. «Сейчас не могу». «Ладно», — кивнул я, а сам себе места не находил. «Скорее всего, эта информация гораздо более секретная, чем та, что я Дима, а не Паша». «Но не надейся, я не угомонюсь, пока не узнаю». «Я уже понял», — хмыкнул он. «А ты весело проводишь время, прямо как я в твоем возрасте». Мне было двадцать, когда выяснилось, что я паладин. Ну а дальше понеслось. И что понеслось? Будет что рассказывать долгими зимними вечерами. Это мстил, гад. Ну ладно, надеюсь, у нас еще будет время. Мы уже подъезжали к Москве, и я решил полистать новостные ленты. Интересно, что произошло в столице, пока нас не было две с лишним недели. Сообщения о прорывах тьмы в черте города уже были единичными, и с ними быстро расправлялись. В том числе и студенты вузов силовых структур. За это время наверняка многие подняли ступень, а, возможно, и не одну. Решил написать Платову, как они там, интересно. Он ответил не сразу, как раз добивали нечисть в районе площади трех вокзалов. Его звено активно участвовало в зачистках, и ребята добрались до третьей ступени. От высшего мага их отделяло еще три. Он даже выдал непечатаемую в литературе тираду по поводу того, что бить больше некого. Теперь три ступени набивают вечность, а на прокачку в Сибирь не пускают. Все курсанты подписали постановление, запрещающее выезд за пределы Кольцевой без особого на то распоряжения. Напоминает подписку о невыезде для подозреваемых в серьезном преступлении. Значит, все пока не так спокойно, как могло показаться на первый взгляд. Любое правительство любой страны любит сделать тайну из ничего. Впрочем, их можно понять. Спокойствие масс важнее. Москва уже практически восстановила прежний ритм жизни, но на крупных перекрестках регулярно попадалась стоявшая немного поодаль бронетехника и палатки военных. Это нисколько не смущало мирных граждан, которые торопились по своим делам, стараясь наверстать упущенное за эти дни вынужденного домоседства. Прямо как в нашем мире при ковиде было, только еще хуже. Зато меньше по времени. Возле ворот ни тяжелых металлов нас встречали разве что только не с цветами и оркестром. Никаких вопросов о каких-то нелепых пропусках не было и в помине. Несколько солидно одетых господ радостно приветствовали отца, практически не обращая на меня внимания. Но хоть за забор не гнали, и на том спасибо. Только одно лицо было знакомым. Это был тот самый старикан, у которого я шашки заказывал. Он был единственным, кто мне улыбнулся и подошел лично поздороваться. — Рад снова вас видеть, молодой человек. Он пожал мне руку, как старому знакомому. — А почему бы и нет? За такое бабло можно и родичам прикинуться. — Смотрю, наши шашки всегда при себе носите. Как они вам? — Отлично, спасибо. — Вижу, что пришлось рукоятки перемотать. Знающий человек делал... «Но не наша школа. Можем все исправить. А какими судьбами снова здесь? что ты еще хотели приобрести? А, вы охраняете графа Строганова. Ну, естественно». «А вот и не угадали. Я ему не охранник». Хмыкнул я, едва сдержавшись, чтобы язык не показать. «Что за детский сад? Видели бы вы его удивленную рожу». «Тогда чем могу помочь?» «Лад и паладины мерять буду». Старик вылупил глаза так, что они стали шире очков золотой оправе, и отпрянул. Думаю, у него хватило ума сделать умозаключение о том, кто я такой на самом деле. Он почтительно поклонился и смешался с толпой встречающих. Нас усадили в местный вполне респектабельный автобус. Даже лимузин всеми уважаемого графа Строганова на территорию не пустили. Не положено». Только сейчас мне в голову пришла мысль, а как я с собой буду таскать такие тяжеленные доспехи? Если даже это влезет в багажник Юпитера, у него на старте передние колеса будут на взлет уходить. Придется покупать грузовик? Вопреки моим ожиданиям, мы проехали мимо здания, где мне предлагали мечи на выбор. Миновали и расположенные чуть дальше литейный и кузнечный цеха. Немного поодаль, укрытый кронами разлапистых дубов, находился небольшой двухэтажный корпус, больше смахивающий на офис или лабораторию. Именно здесь автобус и остановился. Двустворчатую стеклянную дверь распахнули выбежавшие навстречу сотрудники в белых халатах, точнее, вполне симпатичные сотрудницы. До сексапельной сестрички в лазарете им далеко, но все равно приятно посмотреть. Внутри здания только пустые комнаты, которые просматривались насквозь, что ввело меня в легкий ступор, но в центре здания находился вместительный лифт. Ага, теперь понятно. Пока спускались в подземную часть лабораторий, я рисовал в своем воображении, как будет выглядеть столь внушительное нагромождение металла. Пытался представить это на себе. Не отпускала мысль, что я в нем стану неподвижным истуканом, а не великим воином. Дверь лифта плавно отъехала в сторону, и я остолбенел от уведенного. На манекен, стоявший в центре холла, был надет богатый белый костюм, частично обросший позолоченными увесистыми кусками брони. Это был не полный латный доспех, как я представлял себе, а отдельные элементы. Больше напоминало ролевки с эльфами на свежем воздухе или ммо в которой я любил рубиться в прошлой жизни. В общем и целом смотрелось красиво и эпично, но совсем непрактично. А может, это и не мой доспех, а выставочный образец? Ну да, скорее всего, это просто декорация. В таком драться нереально». «Ну что, Павел Петрович, будем мерить?» — подошел с вопросом тот самый старик, разрушив последние надежды и подтвердив опасения. «Это?» — по глазам окружающих я понял, что они в шоке от моего недовольного выражения лица. Даже присутствовала некоторая обида. «Ну что ж, отлично, давайте померяем. И как этот шедевр правильно надевать?» очень просто произнес старик с интонациями обиженного ребенка встаньте к манекену спиной коснитесь указательными пальцами голубых кристаллов на наручах потом приложите предплечье к внутренней стороне рукавов только полевую форму сначала снять не забудьте хм, ладно ответил я когда понял что он дальше вещать не собирается Когда стягивал с себя форму, окинул присутствующих взглядом. Те две красотки тоже были здесь, а мне как-то неудобно раздеваться до трусов перед незнакомыми девушками. Однако останавливаться нельзя. Все собравшиеся замерли словно в ожидании чуда. «Ну ладно, трусы у меня точно без прорех, переживу как-нибудь». А прохладненько здесь у них. Тело тут же ощиперилось могучими мурашками. Когда пальцы коснулись граненых камней голубой воды, мне показалось, что я прикоснулся к живому существу. По рукам пробежал ток, но не больно, а даже немного приятно. Повернулся к доспеху спиной и приложился к рукавам, как мне сказали. А дальше началось нечто неописуемое. Похоже, доспех реально был живым существом. Натягивать на себя пиджак и брюки, облепленные массивными, сияющими в свете ламп пластинами, мне не пришлось. Все произошло само. Все это массивное, но в то же время по-модному изящное одеяние просто перетекло на меня и удобно село. Реально как родное. Вопреки моим опасениям, я не почувствовал, что на меня напялили легковой автомобиль. Латы не стесняли движения и не придавливали к земле, хотя вес я все-таки ощутил. «Теперь коснитесь средним пальцем правой руки кристалла на груди», подсказал старикан, который расцвел, когда увидел произведенное на меня впечатление. По его глазам я понял, что это еще не все. Я сделал, как он сказал. По бронепластинам разнеслось легкое потрескивание, и все детали брони объединились — а над их поверхностью замерцал мощный энергетический щит. «Не, ребята, вы смеетесь? Чтобы активировать эту броню, я должен показать неприятелю фак? Хотя очень даже прикольно. Кому не хватит жеста обоссыться от процесса активации брони? Выглядит очень эпично. Осталось проверить на деле. Однако остается открытым еще один вопрос. Как всю эту хрень с собой таскать-то?